Глава вторая. Подняв воротник и сунув озябшие руки в карманы, Артём бесцельно бродил по промозглым улицам. Нудный осенний дождь то прекращался, то снова колкими иголочками мороси сеял с бесцветного неба. Хотелось есть. Совсем не кстати вспомнилось, что дома сейчас, наверное, ужинают. Чего нельзя было отнять? У жены отца так это умение вкусно готовить. Артём старался не думать о идее. Он представил, с каким злорадством его встретят, когда он вернётся, и идти домой расхотелось. Впрочем, рано или поздно всё равно придётся возвратиться. Не может же он вечно шататься по улицам. В животе заурчало. Он с безнадёжностью обшарил карманы. Слабо надеясь найти там завалявшуюся мелочь, и вдруг нащупал какую-то скомканную бумажку. Неужели повезло? Но радость была преждевременной. Это оказалась всего лишь рекламка, которую он достал утром из почтового ящика. СВР магические услуги. Снятие и наведение порчи, устранение соперницы. Соперницы Процедил он сквозь зубы, разглаживая листовку на ладони. Вика и её мамаша отняли у него всё: отца, дом и даже последний угол. Остаётся только к колдунам обратиться. Горько усмехнулся Артём и отшвырнул ненужную бумажку. Она, подобно жухлому осеннему листу, тихо спланировала на землю и легла на мокрый асфальт у ног Артёма. На ней была нарисована схемка проезда к колдовской фирме. Артём уже занёс над ней ногу, собираясь втоптать в грязь. Но тут его внимание привлекла необычная надпись над схемой. «Проезд до службы виртуальной реальности». Не веря своим глазам, он снова поднял листок. Так и есть. Значит, СВР — это служба виртуальной реальности. Но при чём тогда СВР? магические услуги и всякие привороты. Необычная фирма так заинтриговала его, что он на время даже забыл о голоде. Изучив схему проезда, он стал прикидывать, как добраться до таинственной службы. Конечно, он не собирался туда обращаться. Во-первых, никакой уважающий себя парень не клюнет на эти привороты-отвороты. А во-вторых, хотя виртуальная реальность и вызвала в нём любопытство, На верняка она была дорогим удовольствием, а ему даже булку хлеба купить не на что. Однако, за неимением других дел, Артём решил, что заняться поисками конторы ничуть не хуже, чем безо всякой цели слоняться по городу. Начало смеркаться, когда Артём нашёл нужный адрес, но никакого учреждения здесь не оказалось. Старая кирпичная пятиэтажка, чудом уцелевшая среди больших зданий, Стояло особняком посреди небольшого пустыря. Она явно предназначалась на снос. В тёмных окнах, острыми кристаллами остекленелись битые стёкла. На одном из балконов тоненьким прутиком проросло занесённое туда семечко берёзы. Несмотря на то, что Артём не собирался обращаться в бюро магических услуг, а пришёл сюда просто от нечего делать, он огорчился. Обойдя дом кругом и не найдя в нём признаков жизни, мальчишка собрался уходить, как вдруг заметил на окнах полуподвального помещения современные пластиковые жалюзи. Они не вязались с общим уныло запущенным видом здания. Несколько стёртых ступеньек вели вниз и упирались в железную дверь с глазком, возле которой было вмонтировано переговорное устройство с кнопкой звонка Не отдавая себе отчёта, зачем он это делает, Артём позвонил. Он был практически уверен в том, что никто не отзовётся. Поэтому голос, донёсшийся из домофона, застал его врасплох. Слушаю вас. Я это того по рекламе насчёт виртуальной реальности. Сбивчиво проговорил он, не найдя ответа лучше. Проходите. Дверной замок щёлкнул. Артём мгновение поколебался, но решив, что за спрос денег не берут, переступил через порог и оказался в приёмной современного офиса. К его облегчению, контора совсем не походила на приёмную колдуна. которая по представлениям Артёма должна тускло освещаться свечами и быть уставлена колдовскими прибамбасами на подове амулетов и хрустальных шаров. Вместо толстой тётки, вроде тех, чьи фотографии публикуют в рекламках про экстрасенсов, за столом перед компьютером сидела модно одетая секретарша такого вида, будто все комиксы рисовали именно с неё. Здравствуйте, Поздоровался Артём, растерянно озираясь вокруг. Добрый день. Пожалуйста, продиктуйте ваше полное имя. С места в карьер начала допрос секретарша. Это зачем? насторожился Артём. Мы заводим в базу данных каждого потенциального клиента. бесстрастным голосом ответила девушка. Да я в общем просто спросить хотел. В рекламе написано «Магические услуги, а при чем тут виртуальная реальность?» Сказал Артем, чувствуя себя как никогда в идиотском положении. «Наша фирма предоставляет различные формы услуг, начиная со всевозможных видов гаданий, заклятий, охранных амулетов и кончая виртуальностью. Итак, ваша фамилия, имя, отчество...» Настойчиво повторила секретарша. Тарасов Артем Викторович. запновывшись, добавил Артём. Уточните цель визита? Не глядя на Артёма, продолжала блондинка, пока её пальцы бегали по клавиатуре компьютера. Я просто так зашёл. Секретарша недовольно вскинула на него глаза. Артёму показалось, что на какое-то мгновение они вспыхнули фосфоресцирующим огнём, как у хищников в темноте. Нет у меня никакой цели, но я это пошутил просто. Натянуто улыбнул Сеон, пятясь к двери. Он хотел быстренько выскочить на улицу, но только теперь заметил, что замысловатый автоматический замок защёлкнут. Артём почувствовал себя в ловушке, и ему вдруг стало не по себе. Ему бросилась в глаза неестественная бледность секретарши, на фоне которой Её ярко-алая помада и выкрашенные таким же цветом ногти выглядели довольно зловеще. Мысль о том, что дом окружён пустырём и кричись никто не услышит, не прибавила ему храбрости. Выпустите меня, воскликнул Артём. Дверь, ведущая из приёмной в кабинет, открылась, и из-за неё выглянул тучный, лысеющий мужчина. Что случилось? спросил он, переводя взгляд с Артёма на секретаршу. Толстяк в твидовом пиджаке с жилеткой выглядел таким обыденным, что Артём смутился от своего глупого страха и покосившись на секретаршу, удивился, с чего вдруг она показалась ему вампиршей. Просто супер-пупер фотомодель. Я хочу уйти, сконфужено пролепетал он. Брови мужчины удивлённо вскинулись. Вот как? Обернувшись к секретарше, он жёстко отчитал её. Если по вашей милости мы потеряем клиента, то, думаю, вам стоит подыскать себе другое место работы. Нет, это не из-за неё. Я бы всё равно не стал вашим клиентом. У меня и денег нет, оправдывался Артём. К его удивлению, толстяк Не чуть не рассердился на то, что какой-то мальчишка попусту отвлекает их от дел. Напротив, он участливо посмотрел Артёму в глаза и произнёс: "Не взирая на твоё финансовое положение, мы могли бы помочь тебе решить проблемы". "С чего вы взяли, что у меня есть проблемы? К нам без проблем не приходят", присаживаясь, улыбнулся толстяк и обратился к секретарше. Принесите, пожалуйста, пиццу и сок для нашего гостя. Нет, спасибо, я не хочу. У меня правда нет денег, поспешно отказался Артём. Как назло, в животе у него предательски заурчало. Разве я говорил о деньгах? Угощение за счёт фирмы. Ты любишь компьютерные игры? неожиданно спросил мужчина. Кто же их не любит? улыбнулся Артём. В таком случае, тебе достаточно лишь заполнить анкету, и мы поможем тебе в буквальном смысле играючи справиться со всеми бедами. Мы программируем игры, так сказать, по индивидуальному заказу, поэтому они гораздо более совершенны, чем те, что имеются на рынке. Какая у тебя модель компьютера? По деловому поинтересовался толстяк. У меня нет компьютера. У меня приставка, сказал Артём и почему-то покраснел. Он почувствовал странное смешение огорчения с облегчением. Всё решилось само собой. Нет компьютера, нет и соблазна. Наверняка это слишком дорогое удовольствие, а сейчас он ни за что не стал бы обращаться к отцу за деньгами. Между тем, мужчина-заговорщик ископо подмигнул Артёму. Для того и существует наша фирма, чтобы исполнять желания клиентов. Мы можем доставить тебе компьютер в течение суток, пообещал он, присаживаясь на крайшек стола и испытующе глядя на Артёма. Впрочем, даже если бы у тебя был компьютер, его пришлось бы заменить, потому что для настоящих виртуальных игр подходят машины только новейшего поколения, пока их на рынке считаны единицы. Представив себе, какие бешеные деньги стоят подобный компьютер, Артем с сожалением помотал головой. «Нет, такой мне не купят. Это очень дорого». «Не стоит беспокоиться о деньгах», возразил Толстяк. «Мы часто работаем в кредит». «А потом сколько надо будет заплатить?» спросил Артем, зная, что отец не одобрит, если он влезет в долги. «Это будет зависеть из-за от твоих успехов. Некоторые выигрывают призовую игру, тогда вообще ничего не нужно платить. Кроме того, победители получают доступ к нашей закрытой информации и могут научиться делать то, что обычным людям кажется невозможным. "Но это, наверное, очень редко", скептически протянул Артём. "Отнюдь, гораздо чаще, чем ты можешь себе представить". Шансов у тебя примерно половина на половину. Сознайся, это не так уж мало. Стоит рискнуть. Тем более, что в любом случае с оплатой мы тебя торопить не станем, пообещал мужчина. В приемную вошла секретарша, неся на подносе горячую пиццу и стакан сока. Видя, что Артем все еще колеблется, толстяк положил перед ним пиццу, несколько испещренных вопросами анкетных листков и вкратчиво сказал. «Тебе абсолютно не о чем беспокоиться. Заполнение анкеты ни к чему не обязывает. А сейчас не будем тебе мешать. Когда закончишь, нажми на эту кнопку». Он указал на клавишу, вделанную прямо в стол. Не дав Артему возразить, Толстяк сделал секретарше знак следовать за ним и вышел из приёмной. Оставшись один, Артём посмотрел на угощение. От румяной пиццы шёл ароматный пар. Он перевёл взгляд на анкетные бланки. Может быть, всё-таки нажать на кнопку и уйти, ничего не заполняя? Однако пицца так вкусно пахла, а он с утра ничего не ел. Артём принялся за еду. Основательно подкрепившись, он посмотрел на всё происходящее с другой стороны. Это было похоже на фантастический сон, новёший компьютер, игра по индивидуальному заказу. Правда, обещания толстика совсем не вязались с рекламной листовкой, которая привела его в фирму. Но какая разница? Решив, что отказаться он всегда успеет, Артём принялся заполнять анкету. Вопросов оказалось много. Любимые блюда, книги, фильмы, имена друзей и знакомых, приятные и неприятные события. Некоторые вопросы поставили Артёма в тупик, например, самый постыдный поступок в жизни. Немного поразмыслив, Артём поставил в графе прочерк. Он не собирался выворачиваться наизнанку перед какой-то фирмой, даже если ему сулили всякие блага. Неизвестно ещё, насколько всё это правда. Провозившись никак не меньше часа, Артём нажал на кнопку, но звонка не последовало. Он уже собирался нажать во второй раз, когда дверь открылась и в комнату вошла секретарша. Всё готово, вежливо спросила она, забрала у Артёма анкету и, указав на дверь, через которую вошла, сказала: "Диск с игрой можно получить в кабинете номер 6". Девица уселась за компьютер и занялась сканированием анкеты, всем своим видом показывая, что больше ей добавить нечего. Поколебавшись, Артем прошел в указанную дверь. Длинный коридор тускло освещала свисающая с потолка лампочка, зачехленная в металлическую клетку. Когда Артем открыл дверь, от сквозняка лампочка закачалась и по стенам запрыгали полосы теней. Вдоль неоштукатуренных стен тянулись проржавевшие трубы, некогда покрашенные масляной краской. От времени краска облупилась и осталась грязной чешуёй. Артём в нерешительности остановился. Унылый подвал слишком контрастировал с современным офисом, откуда он вышел. Приглядевшись, Артём заметил несколько обшарпанных дверей. Дверь под номером 6 была так зажата между двумя другими, что там мог располагаться разве что чулан для хранения вёдер и веников. Из чистого любопытства Артём потянул за ручку, но как и ожидал, за дверцей чулана стояла темень. Решив, что его разыграли, Артём вернулся в приёмную. Это что, прикол? Для телека снимаете, да? Спросил он, озираясь в поисках скрытой камеры. Секретарша подняла на него глаза и без тени юмора произнесла: Вас давно ждут. Время, деньги, кабинет номер 6. Она взяла из пачки бумаги чистый лист и как для слабоумного фломастером написала на нём крупную цифру. Я не тупой, понял, что 6. Нет там ничего. Те меня одна Разозлился Артём. "Уж если прикалываются, то так бы сразу и сказали. Выключатель на фотоэлементах. Он срабатывает, как только в помещение входят", пояснила девица. Артём пожал плечами и снова вернулся в подвальный коридор. Он рванул на себя дверь с табличкой номер 6 и шагнул внутрь. Вспыхнувший яркий свет заставил его сощуриться. Взглянув в себя, Артём открыл рот от удивления. Зал, открывшийся перед ним, был такой просторный, что ни по каким законам физики не мог уместиться за столь узенькой дверцей. Здесь в три ряда стояли столы с включёнными компьютерами. На некоторых мониторах шла демонстрация игр, другие мерцали замысловатыми совставками. Сначала Артём подумал, что в комнате никого нет. Но сделав несколько шагов, заметил в дальнем углу толстяка. Тот приветливо помахал рукой. "Твои данные почти обработаны", радостно сообщил он. "Значит, ты увлекаешься фэнтези и твой любимый период эпоха средневековья. Что ж, в твоей игре всё будет в соответствии с твоими пожеланиями". Артём слушал его вполуха. все еще ошарашенный увиденным. «Скажите, а как тут умещается эта комната?» не удержавшись, спросил он. Согласно теории ломаного пространства, если учесть угол отражения квантовых пучков, скорость вращения Земли и влияние их на трехмерное пространство, то можно любое малое пространство расширить до невероятных масштабов. Именно в этом и заключается виртуальная реальность. Иными словами, ты не попадаешь в другие миры, а расширяешь пространство, в котором находишься до такой степени, что оно начинает вмещать в себя целые миры, объяснил Толстяк. Понятно, кивнул Артём. На самом деле объяснение было для него слишком мудрёным, но он не стал вдаваться в подробности, решив что его скудных знаний физики всё равно не хватит, чтобы уловить научную сторону. В отличие от Дениса в точных науках он звёзд с неба не хватал и давно смирился с этим. Толстяк достал из процессора диск и, вложив его в яркую фирменную коробочку, протянул Артёму. Это диск с паролем. Завтра, в любое удобное для тебя время, представитель фирмы доставит компьютер. Артём подумал, как объяснить появление компьютера отцу. Наверняка это вызовет множество вопросов. Будто прочитав его мысли, толстяк сказал: "Тебе не надо ничего придумывать. Ты ведь был на выставке вычислительной техники". Вопрос прозвучал скорее как утверждение. Артём действительно на днях ходил на открывшуюся выставку поглазеть на новые машины. Не сказать, чтобы ему самому это было интересно. Его потащил туда Дениска, который был помешан на компьютерах. А откуда вы знаете про выставку? Из твоей анкеты? В самом деле, теперь Артём вспомнил, что в анкете был вопрос про посещение выставок. На одном из стендов там разыгрывали компьютер. Будем считать, что удача улыбнулась тебе. Но ведь для этого нужно было Заполнить вопросник и выбрать правильные ответы, возразил Артём. Лотерея всего лишь лотерея, которую может выиграть каждый. Улыбнулся толстяк и протянул обескураженному парню купон на получение призового компьютера.